Несостоявшееся свидание Димы и Элен подарило мне то важное, в чем я так отчаянно нуждалась – передышку. Когда я вышла из мессенджера и дала себе за не заходить туда хотя бы сутки, даже дышать стало легче. А еще впереди была встреча с Демьяном, и я готовилась к ней со странным предвкушением. Девочки отправились на несколько дней, остававшихся до конца каникул, за город к моим родителям. Дима был на работе, а я собиралась в ресторан, чтобы оценить предстоящий фронт работ. И умиротворение, которое заполнило каждую клеточку, казалось настоящим подарком небес. «Слушаю, Май», — ответила я на входящий звонок, когда выбирала туалетную воду. «Что-то случилось?» «Обещай, что меня не убьешь. Я с хорошими вестями». «Только не это. И спокойствие, как не бывало. Я нутром почувствовала, что вести Майи связаны с Димой». Я зарегистрировалась заново и написала мужу твоему. Петрова. Ну что, все прозрачно, все скрины могу кинуть. Он вообще не отреагировал, ну поздоровался. Сказал, что анкета устарела, и больше он не собирается никого искать. Так прямо и сказал? Да. Блин, как бы не решил, что и Элен, и ты это все проверка. Не боись, к нему там явно такие стучатся пачками. Самое главное, что он их отбривает. Я выдохнула, не понимая, что чувствую. Прислушалась к себе и тому, что рождалось внутри от этих вестей. Пожалуй, почти ничего. Почти пустота. «Ладно, Май, спасибо. Ты меня порадовала», — соврала я подруге. «А сейчас мне нужно по делам бежать. Давай вечером созвонимся, расскажу о своей новой работе». Отключив связь, прежде чем Петрова начала бы свои расспросы, я посмотрела в зеркало и, оставшись удовлетворенной тем, что увидела, улыбнулась собственному отражению. Сейчас работа. Остальное подождет. Ну, как тебе? Поинтересовался Демьян, когда наша небольшая экскурсия по ресторану Гарден была завершена, и мы устроились за столиком, чтобы пообедать. Фантастика. Просто фантастика, правда? Ты нашел, чем меня поразить. Я раньше вообще всю эту кухню изнутри не представляла. А сейчас... Чистый кайф. Дэм улыбнулся и дал знак официанту, который тут же очутился рядом. Слушаю уж И тут же замолк под взглядом Демьяна. Нам вина. Пусть будет шато де ля Гордин и то, что я просил приготовить еще утром. Будет исполнено. Официант удалился, и я удивленно посмотрела на Дема. Было странно видеть его таким. Это со мной он казался рубахой парнем. А сейчас... Сейчас я посмотрела на него другими глазами. Ты разбираешься в кухне, невольно задала я вопрос, отпивая воды из бокала. Немного. В винах разбираться мне нравится гораздо больше. Здорово. Так когда мы сможем приступить? У меня есть идеи, как все воплотить в жизнь. Это отлично. И все же, не сочти, что я настаиваю, но, может, ты согласишься, и слетаем в Италию. Исключительно с деловым визитом, разумеется. Ну и все расходы за счет хозяина сети. Хм, я пока не решила. Нет, ты не подумай, предложение классное, но я не летала никуда одна вот уже. Я задумалась, вспоминая, когда в последний раз решалась, чтобы оставить детей и мужа и уехать хотя бы на пару дней. И вдруг поняла, что подобного попросту не было. За все то время, когда у меня была семья, я не покидала ее даже на пару дней. Вот уже никогда. Закончил мою мысль Дэм, и я невольно улыбнулась. Правда, улыбка наверняка вышла невеселой. Ты прав. Никогда. Но, возможно, твое предложение – прекрасный повод начать это делать. Тогда выпьем за это. Дэм поднял наполненный официантом бокал и, отпив глоток, подался ко мне и поведал. Я приготовил для нас интересный обед. Своего рода демо-версии самых интересных блюд, чтобы ты попробовала их все. Надеюсь, тебе понравится. Когда я вернулась домой, на часах было почти 9 вечера. Дима, на удивление, обнаружился в нашей спальне, недовольный и мрачный. Ты рано. Вместо приветствия проговорила я, заглядывая в комнату. А ты нет. Работа. На его лице появилась усмешка, которую мне тут же захотелось стереть. «Да, с Демьяном обедали. Обед перерос в ужин. А ты ел?» «Нет, он никак не отреагировал на упоминание Дэма. Да мне, впрочем, до этого не было никакого дела. Ну или я смогла убедить себя, что равнодушна. Будешь есть?» «Нет, не хочу. Спасибо. Окей». Я просто вышла, закрыв за собой дверь. Все теперь и впрямь было иначе. Сейчас я даже не испытывала угрызений совести из-за того, что муж остался голодным. И бегать вокруг, предлагая миллион вариантов того, что ему могло бы понравиться, не желала. Взяв с собой телефон, я просто отправилась в комнату дочек, где и устроилась на кровати Лизы. Собиралась переждать полчаса и все же продолжить разговор с Димой от лица Элен. Мне многое предстояло решить, а необходимость сделать это в ближайшее время уже нависла сверху домоклым мечом. «Привет. Вижу от тебя сообщение, но не отвечала, потому что мне нужна была передышка. Я понимаю, правда понимаю. Безумно рад, что ты снова здесь. Как ты?» «Я в порядке. А ты?» «Не передай, что со мной творилось все то время, когда тебя не было. Передумал тысячу мыслей. Например?» Например, где ты, с кем, вернешься ли, и что мне сделать, чтобы ты снова стала моей и уже никуда не исчезала? Хорошо. Я тоже о многом подумала. Звучит страшно. Нет, ничего такого, но у меня есть несколько вопросов. Слушаю и готов ответить на все. Я надеюсь на твою искренность. Это я точно могу тебе пообещать. Зачем ты оказался здесь? Я говорил, друг зарегистрировал, по пьянке. Я не об этом. Зачем ты сам здесь? Почему не удалил анкету и начал отвечать тем, кто тебе пишет? Или зачем писал им сам? Я не знаю. Это не искренний ответ, а ты обещал быть искренним. Ты права. Наверное, я просто почувствовал себя одиноким. Давно уже почувствовал. У тебя же есть жена, дети. Это другое. Детей я очень люблю, но это другое. Мне нужно гореть, понимаешь, чтобы мысли были только о той, кого люблю и хочу. Почему с женой не так? Не понимаю, это уже давно у нас. Вдруг стали близкими людьми, но не любящими и не любимыми. И у нее тоже так. Я задала этот вопрос и даже дышать перестала. Посмотрела на закрытую дверь, а сердце у самой заколотилось так быстро, что мне казалось, будто оно вот-вот захлебнется. Ведь Дима же здесь. «Рядом нас разделяют какие-то незначительные метры общей квартиры. Почему же кажется, что сейчас он от меня бесконечно далеко?» «Наверное, мне так думается, что да, потому я так счастлив, что нашел тебя». «А дети? Расскажи про них. Ты действительно хочешь это слушать?» «Очень. Лизе 16, она уже очень взрослая, всегда такой была, умная и классная. С ней легко, она самостоятельная». И очень красивая. Даня 14, с ней сложнее. Плюс сейчас подростковый максимализм. Много не хочу и не буду. Но они обе очень хорошие у меня. Ты их любишь, это видно. Очень люблю. И еще есть вопрос. Если я так важна для тебя, то что будет с твоей женой, когда мы с тобой наконец увидимся? Если вдруг ты решишь, когда познакомимся ближе, что ты действительно хочешь строить со мной отношения? «А что с ней может быть?» «Хорошо, спрошу иначе. Ты готов с ней развестись?» Снова перестала дышать, потому что это был конец. Его ответ на этот вопрос, который я уже предугадала, был концом для нашего брака и для отрезка моей жизни, длиной в 17 лет. И все же я не могла не спросить. Не могла больше прятать голову в песок. «Готов». «Из-за меня?» «И да, и нет». Нет смысла тянуть то, что больше не зажигает. Несмотря на все, что у вас было? Да, несмотря на это. Хорошо, я тебя поняла. Что это означает? Что мне все еще нужно время обдумать случившееся. Но теперь уже все стало более понятным. Ты больше не пропадешь? Постараюсь не пропадать. Я очень скучал по тебе. И я скучала. Но мне нужно время, как я и говорила. Я все понимаю. Буду ждать тебя снова. Целую. Я скоро вернусь. Целую. Я закрыла приложение и крепко зажмурилась. Как не убеждала себя, что все решено, и я смогу с этим справиться. Все оказалось зря, когда я столкнулась с неизбежным. Значит, развод. И Дима наверняка заговорит о нем в самом ближайшем будущем а мне вдруг захотелось сбежать туда, где не будет этого всего, где смогу снова поставить жизнь на паузу и сделать жадный вдох, будто была воровкой, которой приходилось дышать тайком ото всех. Поэтому я сделала то единственное, что показалось мне в этот момент спасательным кругом, который мне бросили оттуда, откуда я и не ждала. Написала сообщение Демьяну. «Если твое предложение об Италии в силе, я готова лететь хоть завтра». И почти сразу же получила лаконичный и уверенный ответ. Значит, летим завтра.